Аудиокнига издательства «Синбад». Кристин Хармель. Жена Винодела. Перевод с английского Марии Сухановой и Юрия Гольдберга. Читает Варвара Шалагина. Джейсону и Нуа. Вы снова и снова учите меня тому, что такое настоящая любовь. Было бы недопустимо... «Даже невозможно, чтобы такое количество смертей и разрушений, такая жертвенность, не привели человечество к всеобщему великому прогрессу». Генерал Шарль де Голь, лидер французского сопротивления, о значении Второй мировой войны. Глава первая. Май 1940. -го. Инесс. Дорога на юго-запад от Реймса, по которой мчалась Инесс Шаво, велась над пышными виноградниками шампани. Сверкающий чёрный ситроен взметал клубы пыли, а ветер яростно трепал каштановые волосы инес Стоял май, и лозы уже пробуждались. Почки, как крошечные кулачки, тянулись к солнцу. Через несколько недель виноградники зацветут, и к сентябрю грозди бледно-зелёного шардоне, чернильного пино-мюнье, подёрнутого сизом налётом пино-нуар, нальются и созреют. Но увидит ли это Инесс? А остальные? Она поёжилась, тормозя на повороте к дому. Двигатель возмущённо зарычал. Мишель наверняка попрекнёт её, что опять она ездит слишком быстро, слишком опрометчиво. Сам он всегда такой осторожный. Они поженились в прошлом июне, и с того момента Инесс не могла вспомнить ни дня, когда бы Мишель её в чём-нибудь мягко не упрекнул. «Я», — говорил он, — «просто присматриваю за тобой, инес Это то, что должен делать муж. В последнее время Мишеля всё больше тревожили немцы, которые засели прямо за линией Мажино, сплошной цепью укреплений, выстроенной вдоль границы для защиты Франции от хаоса, охватившего остальную Европу. «Мы, заставшие Великую войну, понимаем, что немцы — это серьёзно», повторял он каждый день, хотя ему было всего четыре, когда отгремели последние бои, и немцы оставили департамент Марну, успев сравнять с землёй большую часть города Реймс. Инесс, которая была моложе Мишели на шесть лет, в 1918 году ещё не родилась. Но отец много говорил о войне, особенно выпив, и при этом стучал кулаком по столу, так что Инесс опасливо отходила в сторону. «Бошам верить нельзя. Никогда!» Инесс до сих пор слышала его низкий, хрипловатый голос, хотя отец умер много лет назад. «Они прикидываются друзьями Франции», но верить им могут только дураки. Нет, дурой Инесс не была. И теперь сообщить такую весть, которая переменит всё. Ненадолго её охватило лёгкое торжество, но, едва въехав в Вильдаманш, она устыдилась своей мелочности. Молчаливо возвышающаяся над деревней мрачная семисотлетняя часовня Сен-Лиэ казалось, глядела с упрёком. Ведь речь не о том, кто прав, а кто нет. О войне, о смерти. о крови молодых парней, уже пропитавшись с собой землю в лесах на северо-востоке, обо всём, что предсказывал её муж. Инес проехала через ворота, резко затормозила перед двухэтажным каменным шато, выскочила из машины и помчалась к двери, ведущей в обширную сеть подземных погребов. «Мишель!» — закричала она, сбегая вниз по каменной лестнице. Сырой прохладный воздух плеснул ей в лицо, как вода из ведра. «Мишель!» Её голос эхом отозвался в запутанном лабиринте коридоров, которые три четверти века назад проложил в меловой толще эксцентричный прадед её мужа. Вдоль каждого лежали на боку тысячи бутылок шампанского, ожидая часа, когда бесчисленные пузырьки устремятся наверх. «Инесс» — откликнулся откуда-то из глубины встревоженный голос Мишели. Послышались шаги, и из-за угла появился Мишель, а за ним Тео Лоран, шеф де каф, главный винодел Мизон Шаво. «Дорогая, что случилось?» Мишель бросился к Инесс, положил руки ей на плечи, вглядываясь в лицо. «С тобой всё в порядке, Инесс?» «Нет». Только сейчас она заметила, как тяжело дышит от тревожных новостей, быстрой езды и стремительного спуска в холодный подвал. «Нет, Мишель, ничего не в порядке». «Что случилось?» — спросил он. Тео, невозмутимый, как всегда, молча смотрел на Инесс. «Началось». Только и сумела она выговорить. «Вторжение, Мишель! Немцы идут!» В сыром воздухе повисла тяжёлая тишина. Сколько времени пройдёт, прежде чем тишину подвалов нарушит стук сапог, печатающих строевой шаг? Прежде чем всё, что они построили, окажется под угрозой и, возможно, будет разрушено? «Ну что же», — сказал наконец Мишель. «Думаю, довольно прятать шампанское».